Глава 15 Небесная обитель встретила нас неестественной тишиной. Портал точно так же открылся здесь, посреди сада, уже опускались сумерки. Еще больше нагнетая и без того мрачные предчувствия. Других порталов видно не было. Похоже, только мы на это время покидали парящий остров. — Как думаешь, сколько еще осталось до начала испытания? — встревоженно спросила я. Скорее всего, совсем немного. Рейден держал меня за руку. Меня служители заранее предупреждали, что вернуться назад получится почти к самому началу. Пойдем, поищем остальных. Но не успели мы покинуть сад, как Варлан и лорд Танан появились сами. Похоже, шли нас встречать. Темный маг выглядел, как всегда, беззаботным, а вот дядя Рейдена хмурился. «Ну что, как тут у вас?» Рейден внимательно посмотрел на них. «Особо порадовать нечем». Лортанн вздохнул. «Хорошо, что Микаэль и Феррон более-менее пришли в себя. Пока слабы, но угрозы для жизни нет. В остальном же обстановка не очень. Кроме тебя и Харальда, еще трое претендентов не отступились. Так что будем сражаться впятером. Но самое главное, по-прежнему ничего не известно о ходе самого испытания». «Я-то думал, что просто устроят турнир на арене, и так выберут победителя, но что-то мне подсказывают, ну а точнее, Варлан считает иначе», — глянул настоящего рядом темного мага, — «что все будет не так просто, хотя, на мой взгляд, и это совсем непросто». «Если бы нового короля выбирали исключительно по физической силе и магической одаренности», — Варлан говорил так лениво, что, казалось, вот-вот зевнет то не стали бы ради этого затевать такую шумиху с появлением посланников-богов и перемещением в священную обитель? Нет, друг мой, приземленный и наивный, тут явно готовится что-то посложнее банальной драки». Он хотел добавить что-то еще, но в приглушенном мерцании в паре шагов от нас возник один из служителей. «Лорд Рейден кивнул знак приветствия. Прошу вас следовать за мной». Мы с Рейденом переглянулись – Почему-то мне вмиг стало так страшно, будто если сейчас разожмем руки, то лишимся друг друга навсегда. Но я отогнала эти панические мысли. Ясно же, что его вызывают к смотрителям, пока не на само испытание, а скорее всего для какого-то финального напутствия. Так что мы все равно еще успеем увидеться. Да и мне тем временем есть чем заняться. Лорд Танан ушел вместе с Рейденом. Варлан тоже хотел составить им компанию но я тихо попросила. Нужно кое о чем поговорить. Разговор крайне важный. — Ну, если это, по-твоему, важнее приготовлений к испытанию, то, пожалуйста. Он пожал плечами. — Но не посреди же сада разговаривать. В беседке Варлан сразу же создал магическую защиту от прослушивания. Едва мы сели за небольшой столик напротив друг друга. Я еще и спросить ничего не успела, как он принялся рассказывать. — Значит, так. Как я и предсказывал, твоя идея не допустить Харальда к испытанию с треском провалилась. Корделия не только передумала, но и сказала ему, что подлая ты подбивала ее на столь вероломный шаг. Увы, в глазах Харальда это симпатии к ней не прибавило, зато добавила ярости в твой адрес. Он и так-то, мягко говоря, расстроился, что ты не приняла его великодушного предложения доказать свою верность и Рейдена отравить. А теперь тем более разозлился. Так о чем важном ты хотела поговорить? Я решила все же начать издалека. Понимаешь, я почти уверена, что у нас появилась зацепка. Драконье пламя указало на кое-что и без сомнений не просто так. Наверняка именно в этом ключ к разгадке, как все же вернуть драконов в наш мир. Но проблема в том, что сама я эту зацепку никак разгадать не могу. Да? Варлан даже не стал изображать невозмутимость, оживился. «И что же за зацепка?» Глубоко вздохнув, я тихонько произнесла. «В драконьем утёсе пламя привело нас к одному портрету. Варлан, мы знаем, что ты последний истинный король». Я ждала какой угодно реакции, изумления, отрицания, внезапного покаяния, но тёмный даже в лице не изменился. «И?» Поинтересовался он таким тоном, словно речь шла о сущих мелочах. Я призвала все свое терпение и спокойно сказала. «Пожалуйста, не надо делать вид, будто в этом нет ничего необычного. Мало того, что последний истинный король каким-то неимоверным образом остался жив, так вдобавок проклят самими драконами». «Вот скажи, Вивен, я похож на того, кто станет изливать свою душу». Скептически усмехнулся он. «Ты ведь этого от меня сейчас ждешь» какую-нибудь особую душещипательную историю? Ну уж извини, если бы я хотел кому-то рассказать о своем прошлом, то давно бы уже рассказал, да только ни малейшего желания нет. Но я не сдавалась. Тут другое дело, Варлан. Да, твое прошлое — это часть твоей жизни, но в то же время оно может стать ключом к решению нашей проблемы. Ты же сам помнишь, что драконье пламя не стало бы просто так от нечего делать открывать нам истину о том, кто ты это некая подсказка, но без тебя нам ее не разгадать. Он досадливо поморщился, даже не скрывая раздражения, барабанил пальцами по столешнице так, словно хотел пробить в ней дыры. А тут нечего разгадывать. И хотя старался говорить без эмоций, но чувствовалось, что легкомысленный тон дается ему не просто так. Да, я был королем, как и мои предки до этого. Я во время коронации дал клятву на крови, тем самым связывая свою жизнь с драконами. Именно из-за этой проклятой связи на них так и отразился мой поступок. Непривычные к тяжести людских эмоций, что испытал я, и невольно ощутили они, драконы были вынуждены покинуть наш мир. Да, я виноват во всем. Я был проклят вполне заслуженно. Но за что? Я ни на миг не сводила с него взгляда. За то, что хотел быть самому себе господином. Варлон мрачно усмехнулся. Хоть и смотрел на меня, но будто бы не видел. Мыслями он сейчас явно был далеко отсюда. Мало кто знает, но, по сути, истинный король становился эдакой марионеткой. Я должен был поступать под диктовку богов и вообще не имел права на отличное от них мнение. И однажды мне это надоело. Надоело настолько, что я стал искать, как же избавиться от этого гнета. Да, я законченный эгоист, но я и до сих пор считаю, что каждый человек вправе сам распоряжаться своей жизнью, и от гнета высших меня могла спасти лишь темная запрещенная магия. Чуть помолчав, он продолжил, но отвернулся, словно не хотел, чтобы я видела те чувства, что отражались сейчас в его глазах. Высшие узнали о моих намерениях и поспешили напомнить, кто тут главный. Они убили мою жену и новорожденную дочь, тем самым якобы демонстрируя свое всесилье и указывая мне мое место. «Убили?» — ошарашенно уточнила я. «Но дракон вчера сказал, что Варлан сам их погубил. Выходит, он имел в виду, что темный, сам того не желая, просто спровоцировал их смерть? Все же сейчас бывший король уж точно был откровенен, явно не лгал. Но моего вопроса Варлан, похоже, не услышал. Был настолько погружен в свои мысли». Не буду утомлять себя подробностями, каково было мне после случившегося. И в тот момент меня уж точно не волновало, что из-за клятвы на крови всю мою боль ощутили и непривычные к такому драконы. И потом я еще и добил их, когда избавился от так называемых соратников. Кем они были? Главами разных кланов, объединенные под моим началом. Но увидев недовольство мною богов, тут же принялись как стая шакалов делить власть. Каждый метил на трон, и каждый считал, что меня покарали вполне заслуженно. Но я был слегка не в том настроении, чтобы спокойно выслушивать их насмешки над смертью дорогих мне людей. В тот день я впервые применил темную магию, с ее помощью я стравил этих соратников между собой. На моих глазах они яростно убивали друг друга, а я смотрел на чужую смерть и не чувствовал абсолютно ничего. Невесело усмехнулся он, словно его до сих пор это удивляло. Зато чувствовали драконы. Я даже обняла себя за плечи, настолько не по себе было. Да, Варлан убийца. И, похоже, ни капельки не сожалеет об этом, но в то же время я его не осуждала. А он продолжал. Драконы — не люди. В том смысле, что они — существа иной природы во всем. Для них людские чувства сродни физическим ощущениям, даже намного обостреннее. Они просто не выдержали того, что чувствовал я. Это разрушило их магическую природу изнутри. Разорвать связь на крови между нами не представлялось возможным, поэтому и выбор был неизбежен – либо уйти из мира людей, либо умереть. Естественно, они предпочли первое и прокляли напоследок и меня, и весь мир. Не за то, как плохо пришлось им, а за сам факт того, что я совершил. Ослушание богов, темная магия, безжалостное убийство. Я был обречен вечно жить с этим и вечно испытывать те муки, что испытывали драконы. Сложно описать в подробностях, да и не стоит. Скажу лишь, что это сродни невыносимому желанию умереть каждый миг своего существования, и при этом осознание, что смерти не будет, Эта боль продлится вечно. Да, со временем я свыкся с ней, к тому же темная магия в этом очень помогала. Я сделал все, чтобы изменить в людской памяти историю, а сам все придумывал, как же все-таки избавиться от проклятия. Но, как мы с тобой недавно выяснили, это невозможно. Умереть я все равно не смогу. Да и, лишенный темного могущества, я больше не в силах сдерживать эти муки». Но я столько времени жила лишь для себя, что пора все же сделать что-то и для других. Я видела ночью предводителя дракона. Тихо произнесла я, даже голос дрогнул. Все-таки слишком близко я воспринимала историю Варлана. Не самого, конечно. Дракона лишь на время сформировала мое пламя. Но он успел мне сказать, что ты сполна искупил свое проклятие, и у людей есть шанс доказать, что мы достойны истинного короля» но как именно это доказать — ни слова. — Очень на них похоже. Варлан с усмешкой покачал головой. — Драконы всегда говорили загадками. Боюсь, я тебя разочарую, но я понятия не имею, зачем пламени не понадобилось, чтобы вы узнали, кто я. Вряд ли тут какая-то подсказка, скорее предупреждение. И какое же? Стало совсем не по себе. Что драконы предпочтут не повторять прежних ошибок и им нужен такой король, который не станет угрозой для их существования. Никаких лишних чувств, никакого неповиновения, никакого свободолюбия. Не такой, как я. Понимаешь? Варлан резко встал. Ладно, покину тебя ненадолго. Дела. Ничего не уточняя, он поспешил уйти. Но я и так прекрасно догадывалась, что этот рассказ дался ему очень нелегко, и, и он просто хочет побыть один. Но самое страшное — Скорее всего, он прав. Нет здесь никакой подсказки. И если истинный король на самом деле должен быть идеальной марионеткой, Рейден точно не подходит на эту роль. Я так надеялась, что откровения Варлана подскажут, как быть дальше, но теперь казалось, что все только усложнилось. Если боги и вправду нацелены исключительно на такого короля, которым легко манипулировать, у Рейдена нет шансов выжить в этом испытании» но не хотелось даже думать, что это конец. Должен быть хоть какой-то выход. Варлон ушел, и я не собиралась сидеть и ждать. Нужно отыскать Рейдена. Скорее всего, перед началом испытания участникам дадут возможность попрощаться с близкими. Но мало ли, тут чего угодно можно ожидать. Но я не успела покинуть сад. Харальд появился передо мной так неожиданно, без сомнений, не случайно, явно караулил. Причем, он уже был в полном боевом доспехе. Неужели испытание и правду вот-вот начнется? «Так-так, и кто у нас здесь?» Криво усмехнулся Харльд, схватив меня за руку, чтобы я не сбежала. «Вивиан, какая встреча! Такое впечатление, что ты мне не рада, а за то, как я тебе рад, ты даже не представляешь!» «И представлять не хочу!» Зло парировала я, пытаясь вырваться из его хватки. «Тебе заняться больше нечем, кроме как девушек подкарауливать. Тоже мне подходящее занятие для того, кто вообразил себя достойным престола!» Он солкнул языком, покачал головой. «Вивиан, Вивиан, и ничему-то тебя жизнь не учит, который раз совершаешь одни и те же ошибки. Нет, скажи, на что ты вообще надеешься? Неужели не понимаешь, что когда я выйду из этого сражения победителем? ты будешь моим первым и самым желанным трофеем, хотя для начала придется поучить тебя уму-разуму. Он жестко схватил меня за подбородок. А то что-то ты, милая моя, совсем забыла, кто твой хозяин и господин. И ведь вырваться из его хватки никак не могла. Вдобавок, как назло, от страха горло сдавило так, что при всем желании закричать не получится. Или даю угадаю. Харальд демонстративно задумался. Ты наивно надеешься, что победителем станет твой ненаглядный? Но вот ведь незадача. Он будет убит в первую же очередь. Видишь ли, пока вы где-то там отсутствовали, я сложа руки и не сидел. Остальные участники на моей стороне. Все они объединятся с той целью, чтобы этого наглого выскочку сразу же вместе устранить. Ну а после... Он мило улыбнулся. «После я убью их. Просто они пока считают что им достаточно признать меня победителем, и все обойдется. Но такого нет в правилах. А я убедил, что есть. Хмыкнул Харальд. Люди с радостью верят в то, что им удобно, особенно под угрозой смерти. Так что никаких иных вариантов не будет. Считай, я уже король. И на твоем месте я бы основательно задумался, как вымолвить мое прощение. Брала бы пример сестры. Та готова чуть ли не ковром под ногами стелиться, лишь бы мне угодить. Впервые за все время я нашла какой-никакой плюс в грядущей гибели от пламени. При самом худшем развитии событий моя смерть все равно спасет меня от участи рабыни Харльда. Зря ты надеешься, что все будет так просто. Я и не скрывала своего отвращения, по-прежнему пыталась вырваться, хотя и тщетно. «Тебе не одолеть, Рейдена!» Он сильнее, умнее и во сто крат достойнее тебя. Ты безмерно жалок в своем стремлении запугивать вся и всех, ведь иначе ты не в состоянии доказать, что хоть что-то значишь». Лицо Харальда вмиг перекосило. Размахнувшись, он наотмашь ударил меня. От боли даже в глазах потемнело. Звон в ушах заглушил все звуки. Я упала на садовую дорожку и на несколько мгновений вообще потеряла ориентир в пространстве. Благо, хоть оставалось в сознании. И пусть все вокруг пока расплывалось, но более-менее я видеть могла. Пусть не успела заметить, откуда появился Рейден, зато как он с размаху врезал Харальду, разглядела вполне. Харальд отлетел на несколько шагов, рухнул в кустарник, а Рейдон бережно помог мне стать. «Как ты?» Вместе с беспокойством в его голосе отчетливо сквозило желание убивать. «Более-менее». Голова пока нещадно кружилась. «Рейден, я...» Хотела как можно скорее же сказать о сговоре претендентов, но тут Харальд с рыком кинулся на нас. Осторожно отстранив меня, Рейден не позволил ему даже приблизиться ко мне. Они сцепились. Пока ни один из них не применял магию, но, боюсь, это было лишь вопросом времени. Замиранием сердца я следила, как обрушиваются взаимные удары. А ведь Рейден уже тоже был в полном доспехе, Похоже, испытание вот-вот начнется, а в сад уже сбегались остальные. Смотрителей пока не было, зато появились другие участники со своими соратниками, видимо, увидели из окон дворца, что в саду происходит. И ведь никто не пытался разнять, все лишь подбадривали криками. Лорд Танан с Варланом тоже подоспели. «Что случилось?» — дядя Рейдена с тревогой смотрел на сражающихся. «Случилось то, что...» что, скорее всего, у нас будут большие проблемы. Тёмный поднял глаза, словно предвкушая что-то. — А ну, хватит! Загрохотал голос прямо над нами. В огненной вспышке в небе возник посланник богов. Рейдена и Харальда тут же отбросило друг от друга. Огненный посланник отпустился вниз. Его крылья сейчас пылали пламенем настолько багровым, что даже больно было смотреть. — Как вы посмели! — голос оглушал. «Вы нарушили священное правило неприкосновенности пред столь судьбоносным испытанием. Это насмешка над нашими традициями, неповиновение воли богов, лорд Рейдон. Он обернулся к Рейдену. «Вы первые ударили лорда Харальда. Вы напали на него, вы спровоцировали это кощунство, и вы должны понести наказание. Отстраните его от участия в испытании!» Тут же злорадно крикнул Харальд, утирая разбитую в кровь губу. «Он должен заплатить за свое святотатство!» Лорд Таннен с Варланом обеспокоенно переглянулись. У меня даже дыхание перехватило, но Рейден оставался невозмутимым. Я хотела вмешаться, сказать, что это Харальд виноват, он же меня ударил, а Рейден лишь хотел защитить, но и слова вымолвить не смогла. Похоже, никому из посторонних сейчас не дозволялось говорить. Огненный посланник ответил не сразу, пристально смотрел на Рейдена. Наконец произнес... — Нет. Отстранять от участия в испытании мы не будем. Но кару за нарушение священного правила он понесет. И снова повысил голос. — Лорд Рейден, волею богов, вам воспрещается использовать магию на испытании. Вы лишаетесь вашей магии ровно до того момента, как либо вы победите, либо умрете. Да будет так. В воцарившейся изумленной тишине раздался хриплый смех Харальда, Зло сплюнув кровь на землю, он зловещей ухмылкой смотрел на Рейдена. — Вот и все! Считай, ты уже сдох! Но Рейден не удосужился даже взглянуть на него, словно тот был пустым местом, а по-прежнему сохранял невозмутимость, хотя ведь и вправду лишение магии сродни смертельному приговору. — А теперь все готовьтесь к испытанию! — торжественно провозгласил огненный посланник богов. Портал в церемониальном зале уже открывается. У вас остались считанные минуты. Почему-то, когда кажется, что хуже уже быть не может, обязательно что-нибудь случится еще хуже. — О чем ты говоришь, Вивиан? Какая справедливость? — презрительно поморщился Варлан. — Наивное ты дитя. Тут и речи нет ни о какой справедливости. Думаешь, раз Огненный знал, что Рейден ударил Харальда первым, то он и не знал, что было до этого и кто на самом деле виноват. Но почему тогда? Я окончательно растерялась. Ни высшие, ни эти их так называемые посланники никогда ничего не делают просто так. И если они настолько вывернули ситуацию, значит, это им для чего-то нужно. Да ясно, для чего. Лорд Таннен был в ярости. Чтобы наверняка от Рейдена избавиться. Ведь как теперь без магии, а? особенно учитывая, что Вивиан узнала о сговоре других претендентов. И раньше-то шансов было мало, без Ферона с Микаэлом, а теперь так тем более. Рейдон, ты бы сказал хоть что-то». «А что я должен сказать?» Он оставался абсолютно спокоен. «Стенать тут о несправедливости я не собираюсь. Смысла нет. Да, без магии будет сложнее, не спорю. Но это не значит, что заранее нужно смириться с возможной смертью и сдаться» все равно есть большая вероятность, что Темный прав, и испытание будет не столь однозначным, как просто битва на арене. Толку гадать, Такое впечатление, что Варлону вообще было все равно. Он будто не на смертельный бой собирался, а на прогулку в парк. Сейчас уже сами все узнаем. Лорд Танан в ярости хотел еще что-то заявить, но Темный настоятельно взял его под локоть и отвел от нас в сторону у меня просто ком в горле стоял, страх за Рейдена был чуть ли не осязаем. Ничего не бойся, хорошо? Рейден с теплой улыбкой ласково коснулся моей щеки. Сдаваться я точно не собираюсь. Но ты без магии, и этот сговор... Меня чуть ли не трясло. Да и Харальд не успокоится, пока не избавится от себя. И ладно бы только Харальд, «Но такое впечатление, что сами боги нарочно подстраивают тебе пакости!» Рейден крепко меня обнял, успокаивающе погладил по голове. «Даже боги не всесильны, так что мы еще посмотрим, кто кого!» «Пойдемте!» — вмешался хмурый лорд Танун. «Всех уже призывают в церемониальный зал!» Еще когда в первый раз была упомянута некая арена для испытания, я думала, что это сооружение где-то на территории Небесной обители. Но, как выяснилось, участники перенесутся туда порталом. И получается, мы, оставшиеся тут, не узнаем, что и как происходит. Я не так много видела порталов, но этот отличался от остальных. Багрово-оранжевый, он закручивался по спирали, словно норовя втянуть в себя весь окружающий мир. Рядом выстроились все смотрители — и огненный посланник, конечно, был здесь. Все так же громогласно он заявил. Итак, через этот портал претенденты на трон короля и их соратники, олицетворяющие семью и магию, попадут на арену. Там время течет иначе, чем в реальном мире. Если не возникнет никаких непредвиденных обстоятельств, то победитель вернется сюда аккурат к грядущему полнолунию. К грядущему полнолунию? Я тихо ахнула. «Получается, даже если Рейден победит в испытании и вернется, то он может попросту уже не застать меня в живых». Мы с Варланом переглянулись. Видимо, он подумал о том же. Ничего не сказал, конечно. Лишь тяжело вздохнул и пожал плечами. «Мол, уж что тут поделаешь, все мы обречены». А огненный посланник продолжал. «То есть тут пройдет несколько дней». Но на арене из-за иного течения времени может миновать лишь несколько часов. Учтите это. Теперь же, что касается правил. Правило только одно. Главное и незыблемое. Сколько бы участников не вошло в портал, выйдет из него только один. Со всеми соратниками или в одиночестве. Это как повезет. Если же претендент гибнет, то и его соратники лишаются права на возвращение если, конечно, при этом они вообще останутся в живых. Но все вы знали, на что шли. Борьба за королевский трон и не могла быть простой и легкой. Вот и где логика. Обвиняют людей в жестокости и склонности ко злу, а сами ставят такие условия, что королем можно стать, лишь забравшись на этот пресловутый трон исключительно по чужим трупам. Варлон, хоть и утверждал, что у богов явно свои мотивы, но пока я даже близко не видела здравого смысла в их решениях. Но чтобы не заканчивать на столь безрадостном моменте, могу сказать, что есть кое-что и хорошее. Смотрители не случайно говорили вам о важности благих намерений. И так светлая магия, накопленная вашими гербами за эти дни, тоже сыграет свою роль. Какую именно, не скажу, естественно. Но вы сами понимаете, что тот, у кого этой магии и благих намерений больше, имеет преимущество перед остальными. И вправду хоть что-то хорошее. Те парящие каменные гербы и располагались ведь здесь, в церемониальном зале, и прекрасно просматривалось, что герб клана Арейс мерцает ярче остальных, лишь бы только это рейдуну помогло. Судьбоносный час пробил. Голос огненного посланника загрохотал подобно грому. Претенденты, арена вас ждет! Я в панике еще крепче вцепилась в руку Рейдена. Остальные участники вместе с соратниками уже по одному скрывались в портале. И ведь их провожали такими взглядами, словно знали, что каждый из них точно обречен. Только Харальд шел с улыбкой победителя. Прежде чем шагнуть в портал, он бросил на меня взгляд, пусть мимолетный, но полный предвкушения. Да он же уже сейчас праздновал свою победу. Рейден... Ласково взял в ладони мое лицо, прошептал с улыбкой. Я ведь пообещал тебе, помнишь? У меня нет привычки нарушать свои обещания. Я вернусь к тебе. Я сделаю все, чтобы вернуться. Сколько же нежности было в его взгляде. Просто дождись меня. Я буду ждать. Я с трудом сдерживала подступающие слезы. Каждое мгновение ждать. Он направился к порталу, Лорд Танан за ним. Лишь Варлан на миг замешкался. «Ты все же извини, что так сложилось, Вивен. Поверь, в моих замыслах не было ни твоей смерти, ни его. И, быть может, зная все это заранее, поступил бы совсем иначе. Тогда бы, возможно, мы с Рейденом и вовсе не встретились. Уж лучше так, чем совсем не знать друг друга. Пожалуйста». Мой голос дрогнул. «Ты ведь один теперь с магией. Убереги его». Твой Рейден и без магии силен. Уж поверь тому, кто как никто другой в магии разбирается. Варлон напоследок одобряюще улыбнулся и поспешил вслед за остальными. Медленно-медленно, словно в моем восприятии время растянулось, я смотрела, как Рейден исчезает в багрово-оранжевом водвороте портала. Следом скрылся и лортаном с Варланом. Все, портал исчез. Не говоря ни слова, скрылся и огненный посланник, и лишь старший из смотрителей смиренно произнес. Что ж, нам всем остается только ждать, когда на небе взойдет полная луна, портал вновь откроется, и из него появится новый король мира людей. Молите милосердных богов, чтобы им оказался именно тот, кто вам дорог».